Глава одиннадцатая «Красный сфинкс». В галерее Лувра есть портрет работы художника Янсениста Филиппа де Шампеня, где изображено по-настоящему, как тогда говорили, тонкое, решительное и сухое лицо кардинала Ришелье. В противоположность своим соотечественникам, фламандцам или художникам испанской школы, своим учителям, Филипп де Шампень – скуп на сверкание красок. Какие смешивают на своих палитрах и бросают на свои полотна художники, подобные Рубенсу и Мурилью. Да и в самом деле окружить потоком света мрачного министра, постоянно скрытого в полумраке своей политики, и считающего своим девизом метафору «орел в облаках», значило бы, возможно, польстить искусству, но, несомненно, исказило бы истину. Изучите этот портрет, вы все, честные люди, желающие два с половиной века спустя воскресить этого знаменитого человека и составить себе физическое и нравственное представление о великом гении, о клеветанном современниками, непризнанном, почти забытом следующим веком или через два столетия после смерти, нашедшим то место, какое он вправе был ожидать от потомства. Этот портрет из тех, что обладают свойством заставить вас внезапно остановиться и задуматься перед ними. Человек или призрак — это существо в красном одеянии, белой мантии с капюшоном, в белом стихаре из венецианских кружев и красной шапочке с широким лбом, сидеющими волосами и усами, с бесцветным взглядом серых глаз, с тонкими, худыми, бледными руками. Из-за сжигающей его постоянной лихорадки в его лице живут одни скулы. Не правда ли? Чем дольше вы на него смотрите, тем больше сомневаетесь. Живое существо перед вами или некий покойник, подобно святому Бонавентуре, явившийся написать свои мемуары после смерти? Не правда ли? Если бы он вдруг отделился от полотна, вышел из рамы и направился к вам, вы попятились бы осенив себя крестным знамением, как приведя призрака. Что очевидно и бесспорно в этом портрете, на нем запечатлен ум, рассудок и только. Никакого сердца, никаких чувств, к счастью для Франции. В той пустоте, которой стала монархия между Генрихом IV и Людовиком XIV, для того, чтобы управлять этим неудачным, слабым, бессильным королем, этим беспокойным и распутным двором, этими жадными и бесчестными принцами, для того, чтобы создать из этой лживой грязи жизнь нового мира, нужен был только мозг и ничего более. Господь своими руками создал этот страшный автомат, а провидение поместило его на равном расстоянии между Людовиком XI и Робеспьером, чтобы он разделался с крупными вельможами так, как Людовик XI покончил с крупными вассалами, и как Роберс Пьеру предстояло покончить с аристократами. Время от времени народы видят, как на горизонте, подобно красным кометам, появляется кто-то из этих кровавых косарей. Вначале они кажутся чем-то призрачным, затем приближаются незаметно и бесшумно, пока не окажутся на поле, которое им предстоит выкосить. Там они принимаются за работу и прекращают ее, лишь когда задача выполнена, когда все скошено. Вот каким он предстал бы перед вами вечером 5 декабря 1628 года. Озабоченный окружающий его рознью, обдумывающий большие проекты, собирающийся извести ересь во Франции, изгнать Испанию из Миланского герцогства, покончить с австрийским влиянием в Тоскане, старающийся все угадать, не говорящий ни одного лишнего слова, скрывающий свои мысли за потухшим взором. Таким предстал бы перед вами человек, на чьих плечах покоились судьбы Франции, непроницаемый министр, кого наш великий историк Мишле назвал красным сфинксом. Он вернулся в свой кабинет после балета. Интуиция подсказывала ему, что отсутствие королевы на спектакле имеет политическую, а, следовательно, угрожающую для него причину. И нечто коварное замышляется в этом королевском олькове, 12 квадратных футов которого задавали ему больше работы и причиняли больше беспокойства, чем весь остальной мир. И так он вернулся огорченным, уставшим, чуть ли не испытывающим ко всему отвращение, бормоча подобно Лютеру. Бывают минуты, когда кажется, что Господу нашему надоело играть, и он собирается бросить карты под стол. Дело в том, что он знал, на какой ниточке, на каком волоске и на каком дуновении держится не только его власть, но и его жизнь. Его власеница представляла собой острия кинжалов, Ему было понятно, что в 1628 году он оказался в таких же обстоятельствах, как и Генрих IV в 1606. Всем нужна была его смерть. Хуже всего было то, что и Людовик XIII не любил его резко очерченное лицо. Он один поддерживал кардинала, но Ришелье чувствовал неустойчивость своего положения. В любую минуту он может пошатнуться из-за королевского слабодушия. Все еще было бы ничего, если бы этот гениальный человек был здоров и силен, как его дурак-соперник Бирюль. Но нехватка денег, постоянная необходимость напрягать ум в поисках средств, противостоять одновременно десятку интриг двора, все время держали его в страшном волнении. Эта лихорадка и окрашивала пурпуром его скулы, тогда как лоб оставался мраморным, а руки — цвета слоновой кости. Прибавьте ко всему этому теологические дискуссии, страсть к писанию стихов, необходимость подавлять в себе желчь и ярость, и вы поймете, что изо дня в день, сжигаемый изнутри раскаленным железом, он был в двух шагах от смерти. Любопытную пару представляли собою эти двое больных. По счастью, король предчувствовал, не будучи однако до конца в этом уверен, что если у него не будет решелье, королевство погибнет. Но к несчастью, и решелье знал, что после смерти короля он не проживет и суток. Ненавидимый Гастоном, ненавидимый Анной Австрийской, ненавидимый королевой-матерью, ненавидимый господином де Суассоном, отправленным в изгнание ненавидимый обоими вандумами, посаженными в тюрьму, ненавидимый всем дворянством, которому он мешал приводить Париж в негодование дуэлями в общественных местах, он должен был устроиться так, чтобы умереть в тот же день, что и Людовик XIII, а, если возможно, в тот же час. Единственный человек сохранял ему верность на этих постоянных качелях. В этом чередовании радости и невзгод сменявших друг друга с такой быстротой, что один и тот же день, начавшись грозой, вскоре становился солнечным. Это была его приемная дочь, его племянница госпожа де Комбале. Мы видели ее у госпожи де Рамбуе в одеянии кармелитки, надетом после смерти мужа. Итак, войдя в свои апартаменты на Королевской площади, кардинал прежде всего позвонил. Три двери открылись одновременно. В одной появился Гиемо, его доверенный камердинер, в другой Шарпантье, его секретарь. В третьей Россеньеоль, расшифровщик Донесений. Моя племянница вернулась? спросил кардинал у Гиемо. Только что, монсеньор, отвечал камердинер. Передайте ей, что я буду всю ночь работать, и спросите, захочет ли она навестить меня здесь или предпочтет, чтобы я поднялся к ней. Камердинер затворил дверь и отправился исполнять приказание. Обернувшись к Шерпантье, кардинал спросил, — Вы видели преподобного отца Жозефа? Он заходил вечером два раза и сказал, что ему необходимо сегодня же переговорить с вашим Высокопреосвященством. — Если он придет еще раз, проведите его ко мне. — Господин де Кавуа в караульном помещении? — Да, монсеньор. Предупредите его, чтобы он не отлучался. Сегодня ночью мне могут понадобиться его услуги. Секретарь скрылся. — А вы, — рассиньоль, — спросил кардинал, — разгадали шифр письма, которое я вам дал? — Да, монсеньор, — отвечал с резким южным выговором, — небольшой человечек лет 45-50, Почти горбатый, от привычки сидеть согнувшись. Самой выдающейся частью его лица был длинный нос. На нем вполне можно было расположить три или четыре пары очков, хотя хозяин из скромности оседлал его лишь одной. Проще этого шифра быть не может. Короля называют Кефалом, королеву — Прокридой, ваше высокопреосвященство — Оракулом, а госпожу де Комбале — Венерой. «Хорошо», — сказал кардинал, — «дайте мне полный ключ к шифру. Я сам прочту депешу». Расиньоль сделал шаг назад. «Кстати», — добавил кардинал, — «Завтра дадите мне подписать вознаграждение вам в двадцать пистолей». «У мансиньора не будет других приказаний?» «Нет. Возвращайтесь к себе в кабинет, сделайте ключ к шифру и дайте мне его. Он должен быть готов к той минуте, когда я вас позову». Рассиньоль удалился, пятясь и кланяясь до земли. В ту минуту, как за ним закрывалась дверь, еле слышный звук, похожий на звон бубенчика, послышался в одном из ящиков бюро кардинала. Он открыл ящик, бубенчик еще дрожал. Тотчас, в виде ответа, кардинал нажал кончиком пальца небольшую кнопку, видимо, имеющую сообщение с госпожой де Комбале, ибо минуту спустя она вошла в кабинет дяди через дверь, напротив той, что еще не успела закрыться. В ее костюме произошли большие изменения. Она сняла покрывало, повязку на плечник и апостольник, так что на ней была лишь туника из атамина, стянутая Натальей кожаным поясом. Ее прекрасные каштановые волосы, освобожденные из заточения, падали шелковистыми локонами на плечи. Туника несколько более декольтированная, чем допускал бы устав ордена, если бы она была настоящей кармелиткой, а не просто носила одеяние по обету, Позволяла увидеть очертания груди, украшенной букетом из фиалок и розовых бутонов. Такой букет у нее мы уже видели, правда, на апостольнике, в доме госпожи Дарамбуе. Он символизирует одновременно зарождение любви и разлуку. Эта темная туника, надетая непосредственно на тело, подчеркивала атласную белизну изящной шеи и прекрасных рук госпожи Комбале. Тело ее, не скованное железным корсетом, какие носили в ту эпоху, грациозно двигалось под элегантными складками, образуемыми шерстью, которая драпирует лучше всех остальных тканей. При виде этого очаровательного создания, окутанного таинственным благоуханием, едва достигшего 26 лет, находящегося в полном расцвете красоты и в своем простом костюме, кажущегося еще прекраснее и грациознее, если только это было возможно. Нахмуренный лоб кардинала разгладился, мрачное лицо его осветилось, он облегченно вздохнул и протянул навстречу вошедшей обе руки, говоря «О, входите, входите же, Мария!» Молодая женщина не нуждалась в этом приглашении. Она вошла с очаровательной улыбкой, отколола свой букет от корсажа, поднесла к губам и протянула дяде. «Благодарю, мое милое прекрасное дитя!» — произнес кардинал, и, делая вид, что хочет понюхать букет, тоже поднес его к губам. «Благодарю, возлюбленная дочь моя!» Он привлек ее к себе и по-отцовски поцеловал в лоб со словами. «Да, я люблю эти цветы. Они свежи, как вы, благоуханны, как вы!» «Вы были так добры, дорогой дядя, передав мне, что хотите меня видеть!» Неужели мне выпало счастье оказаться нужной вам? — Вы мне нужны всегда, моя прекрасная Мария, — сказал кардинал, восхищенно глядя на племянницу. Но сегодня ваше присутствие мне нужнее, чем когда-либо. — О, милый мой дядя! — воскликнула госпожа де Комбале, пытаясь поцеловать руки кардинала. Чему тот воспротивился, поднеся руку племянницы, к губам и целуя их, несмотря на сопротивление молодой вдовы объясняемое, скорее, глубоким уважением к дяде, нежели какой-либо иной причиной. — Я вижу, они вас опять сегодня мучили. — Впрочем, вы должны были бы к этому привыкнуть, — добавила она с грустной улыбкой. — В конце концов, какое это имеет значение, раз вам все удается? — Да, я знаю, — сказал кардинал. — Невозможно быть одновременно, как я, на самом верху и в самом низу самым счастливым и самым несчастным, самым могущественным и самым бессильным. Но вы, Мария, лучше, чем кто-либо другой, знаете, на чем держатся мои политические успехи и мое личное счастье. А вы ведь меня любите всем сердцем, не так ли? Всем сердцем, всей душой. Так вот, после смерти Шале, как вы помните, я торжествовал большую победу. У моих ног оказались поверженными месье, королева оба вандома, граф де Суасон. И что же сделали они, те, кого я простил? Они ничего не простили мне. Они ужалили меня в самое чувствительное место, в сердцевину моего сердца. Они знали, что на всем свете я люблю только вас, и, следовательно, ваше присутствие мне необходимо как воздух, которым я дышу, как солнце, которое мне светит и они стали упрекать вас в том, что вы живете с этим проклятым священником, с этим кровожадным человеком, жить со мной. Да, вы живете со мной, скажу больше, я живу благодаря вам. Так вот, эта жизнь, такая самоотверженная с вашей стороны, такая чистая с моей, что никогда ни одна дурная мысль, даже когда я видел вас такой красивой, даже когда держал вас в объятиях, как сейчас, не приходило мне в голову. Эта жизнь, которой вы должны гордиться как жертвой, была объявлена позором для вас. Вы испугались, вы решили возобновить ваш обед, вы хотели уйти в монастырь. Мне пришлось выпросить у папы, а я с ним в то время был в разладе, специальное бреве, запрещающее вам этот шаг. И вы хотите, чтобы я не боялся. Если они меня убьют, это пустяки. Во время осады Ларо я двадцать раз рисковал жизнью. Но если меня свергнут, сошлют, заточат в тюрьму, как буду я жить вдали от вас, жить без вас? Любимый мой дядя, — отвечала преданная красавица, устремив на кардинала взгляд, в котором можно было прочесть нечто большее, чем нежность племянницы к дяде и даже любовь дочери к отцу. До сих пор я не знала и не любила вас так, как знаю и люблю сегодня. Я принесла обед. папа освободил меня от него, и теперь этого обеда больше не существует. Так вот, сейчас я приношу клятву, и вы не властны освободить меня от нее. Я приношу клятву быть там, где будете вы, следовать за вами повсюду. Дворец ли это, изгнание, тюрьма, мне все равно. Сердце живет не там, где оно бьется, а там, где оно любит. А мое сердце, дядя, принадлежит вам, ибо я вас люблю и всегда буду любить только вас. Да, но, став победителями, позволяют ли они вам посвящать свою жизнь мне? Ведь, будучи побежденными, они не смогли этому помешать. Поймите, Мария, больше, чем моего падения, моей рухнувшей власти, моего обманутого честолюбия, я боюсь быть разлученным с вами». О, если бы мне приходилось бороться только против Испании, против Австрии, против Савои, это были бы пустяки. Но мне приходится бороться с теми, кто меня окружает, кого я сделал богатыми, счастливыми, могущественными. Подняв ногу, я не решаюсь ее опустить, боясь наступить на гадюку или раздавить несколько скорпионов. Вот что меня изнуряет. Спинола, Валенштейн, Оливарес. «Борьба с ними мне ничего не стоит. Я их сражу. Не они мои настоящие враги и соперники. Мой истинный соперник — некто вот я. Мой истинный враг — некто Берюль, некое существо, затевающее интриги в Алькове и плетущее заговоры в передней. Существо, о чьем имени и самом существовании я понятия не имею». Ах, я сочиняю трагедии, но, увы, не знаю более мрачной, нежели та, в которой играю я сам. Вот пример. Борясь с английским флотом и взламывая стены ла Шелли, я сумел силой гения, могу это сказать, хотя речь идет обо мне, помимо своей армии набрать во Франции двенадцать тысяч солдат. Я даю их герцогу Неверскому, законному наследнику Мантуи и Монферрата чтобы он мог отвоевать свои земли? — Конечно. Ему не понадобилось бы так много солдат, если бы я боролся только с Филиппом IV, Карлом Эммануилом и Фердинандом II, то есть с Испанией, Австрией и Пьемонтом. Но астролог Вотье увидел по звездам, что армия не перейдет через горы, а набожный Бирюль испугался, что успех Невера — нарушит доброе согласие, существующее между его католическим величеством и его христианнейшим величеством. Они заставляют королеву-мать написать кроки человеку, кого я сделал пером маршалом Франции, губернатором Дофине, и кроки ждущие моего падения, чтобы стать конетаблем вместо Монмаранси, отказывает в съестных припасах, они у него в изобилии. В армии начинается голод. Следствием голода становится дезертирство. Следствием дезертирства — Савоец. Но кто столкнулся с Савойских гор камни, раздавившие остатки французской армии? Французская королева Мария Медичи. Правда, прежде чем стать королевой Франции, Мария Медичи была дочерью Франческо. То есть убийцы и племянницы Фердинанду, кардинала Растриги, отравившего своего брата и невестку.